Древний сундук Нурибея Нурибей был вдумчивый и всеми уважаемый афганец. Он был женат на женщине гораздо моложе его. Однажды вечером, когда он вернулся домой раньше обычного, к нему подошел его преданный слуга и сказал «Ваша жена, моя госпожа, ведет себя подозрительно. Сейчас она находится в своей комнате». Там у нее стоит огромный сундук, принадлежавший раньше вашей бабушке. Он достаточно велик, чтобы вместить человека. Обычно в нем хранились только старая кружева. Я думаю, сейчас в нем есть что-то еще. Она не позволила мне, вашему старому слуге и советчику, заглянуть в него. Нори вошел в комнату жены и нашел ее в беспокойстве, сидящей перед массивным деревянным сундуком. «Не покажешь ли ты мне, что в этом сундуке?» – спросил он. «Это все из-за подозрений слуги? Вы мне не верите?» «Не проще ли открыть сундук, не думая о том, чем это вызвано?» «Боюсь, это невозможно». «Он что, заперт?» «Да». «А где ключ?» Она показала ему ключ и сказала, «Прогоните слугу, и вы его получите». Нури приказал слуге уйти. Женщина протянула ему ключ и удалилась, явно смущенная. Долго размышлял Нуребей. Затем позвал четырех садовников из своих слуг. Вместе они отнесли ночью сундук в отдаленную часть сада и закопали его, не открывая. И с тех пор об этом ни слова. Много раз подчеркивалось, что эта захватывающая история обладает внутренней значимостью, независимо от своей внешней морали. Эта притча входит в репертуар бродячих дервишей – каландаров. Их святой покровитель, Юсуф из Андалузии, жил в XIII веке. Раньше их было много в Турции. В немного расширенном варианте притча стала известна в Америке благодаря книге Ночи Стамбула Н. Г. Двайта, опубликованной в США в 1916 и 1922 годах.